Глава 4. Философские идеалисты как соратники и преемники Империоу критицизма. До сих пор мы рассматривали Империоу критицизм взятый отдельно. Теперь следует посмотреть на него в его историческом развитии, в его связи и соотношении с другими философскими направлениями. На первое место здесь выдвигается вопрос об отношении Маха и Авенариуса к Канту. Часть 1. Критика кантианства слева и справа. И Мах, и Авенариус выступили на философское поприще в 70-х годах прошлого века, когда в германской профессорской среде модным кличем было назад к Канту. ОБС новоположника империокритицизма и исходили именно из Канта в своём философском развитии. С величайшей благодарностью я должен признать, пишет Мах, что именно его Канта критический идеализм был исходным пунктом всего моего критического мышления. Но оставаться верным ему я не мог. Очень скоро я снова вернулся к взглядам Беркли, и затем пришел к взглядам близким к взглядам Юма. Я и в настоящее время считаю Беркли и Юма гораздо более последовательными мыслителями, чем Кант. Анализ ощущений, страница двести девяносто вторая. Итак, Мах признает вполне определенно, что начав с Канта, он пошел по линии Беркли и Юма. Посмотрим на Авинариуса. В своих прологаментах к критике чистого опыта, да на 1876 год, Авинариус уже в предисловии отмечает, что слова "критика чистого опыта". Указывают на его отношение к кантовской критике чистого разума и, разумеется, на отношение антагонизма к Канту. Страница 4 издания от 1876 года. В чём же состоит этот антагонизм Авинариуса к Канту? В том, что Кант недостаточно, по мнению Авинариуса, очистил опыт Об этом очищении опыта и трактует Авинариус в своих прологаменах, параграфы 56 и 72 и многие другие. От чего очищает кантовское учение об опыте Авинариус? Во-первых, от априоризма. Вопрос о том, говорит он в 56-м параграфе, не следует ли из содержания опыта удалить как лишнее? априорные понятия разума и создать таким образом по преимуществу чистый опыт вводится здесь, насколько я знаю, в первый раз. Мы уже видели, что Авенариус очистил таким образом кантианство от признания необходимости и причинности. Во-вторых, он очищает кантианство от допущения субстанции. Параграф 95. дух высший в себе, который, по мнению Авинариуса, не дан в материале действительного опыта, а привносится в него мышлением. Мы сейчас увидим, что это определение Авинариусом в своей философской линии всецело совпадает с определением Маха, отличаясь только вычернастью выражений. Но сначала необходимо отметить, что Авинариус говорит прямую неправду, будто он в 1876 году в первый раз поставил вопрос об очищении опыта, то есть очищении кантовского учения от априоризма и от допущения вещей в себе. На самом деле, развитие немецкой классической философии сейчас же после Канта создало критику к антианство как раз в таком именно направлении, в каком повёл её Авенариус. Это направление представлено в немецкой классической философии Шุลце Энезидемом, сторонником Юмовского агностицизма, и Фихте, сторонником Берклианства, то есть субъективного идеализма. Шุลце Энезидем в 1792 году критиковал Канта именно за допущение априоризма и вещи в себе. Мы, скептики или сторонники Юма, говорил Шุลце, отвергаем вещь в себе как выходящую за пределы всякого опыта. Мы отвергаем объективное знание, мы отрицаем, что пространство и время реально существуют вне нас. Мы отвергаем наличность в опыте необходимости, причинности, силы и так далее. Им нельзя приписывать реальность вне наших представлений. Кант доказывает априорность догматически Говорят, что раз мы не можем мыслить иначе, то значит есть априорный закон мышления. Этим доводом отвечает Кант у Шульца. Издавно пользовались в философии, чтобы доказать объективную природу того, что находится вне наших представлений. Рассуждая так, можно приписать причинность вещам в себе. Опыт никогда не говорит нам. что действие объективных предметов на нас производит представление. И Кант совсем не доказал того, чтобы это нечто, находящееся вне нашего разума, должно было быть признано за вещью в себе, отличную от нашего ощущения. Ощущение может быть мыслимо как единственное основание всего нашего познания. Кантовская критика чистого разума кладёт в основу своих рассуждений ту посылку, что всякое познание начинается с действия объективных предметов на наши органы чувств, а потом сама оспаривает истинну и реальность этой посылки. Кант не опроверг ни в чём идеалиста Беркли, Отсюда видно, что Юмист Шульце отвергает кантовское учение о вещи в себе как непоследовательную уступку материализму, то есть догматическому утверждению, что нам дана в ощущении объективная реальность, или иначе, что наши представления порождаются действием объективных, независимых от нашего сознания предметов на наши органы чувств. Агностик Шульце попрекает агностика Канта за то, что допущение вещи в себе противоречит агностицизму и ведёт к материализму. Также только ещё более решительно критикует Канта субъективный идеалист Фихты, говоря, что допущение Кантом вещи в себе независимой от нашего Д Есть реализм. Труды, первый том, страница четыреста восемьдесят третья. И что Кант неясно различает реализм и идеализм. Фихте видит вопиющую непоследовательность Канта и кантианцев в том, что они допускают вещу в себе как основу объективной реальности, впадая таким образом в противоречие с критическим идеализмом. У вас, восклицал Фихте по адресу реалистических толкователей Канта, земля на Ките, а Кит на земле. Ваша вещь в себе, которая есть только мысль, воздействует на наше же. четыреста восемьдесят третья страница. Итак, Авинариус глубоко заблуждался, воображая, будто он в Впервые раз предпринимает очищение опыта у Канта от априоризма и от вещи в себе, и будто он создаёт этим новое направление в философии. На самом деле он продолжал старую линию Юма и Беркли, Шульце, Энзидома и Фихте. Венариус соображал, что он очищает опыт вообще. На самом деле, он только очищал агностицизм от кантианства. Он боролся не против агностицизма Канта. Агностицизм есть отрицание объективной реальности, данной нам в ощущении. А за более чистый агностицизм за устранение того противоречивого агностицизму, допущение Канта, будто есть вещь в себе, хотя бы непознаваемая, интелигибильная, потустороннее, будто есть необходимость и причинность, хотя бы априорная, данная в мышлении, а не в объективной действительности. Он боролся с Кантом не слева, как боролись с Кантом материалисты, а справа, как боролись с Кантом Скептики и идеалисты. Он воображал, что шел вперед, а на деле он шел назад. Кто и программе критики Канта, которую Кунов-Фишер, говоря о Шульце и Назидами, метко выразил словами: критика чистого разума за вычетом чистого разума, то есть априоризма. Есть скептицизм. Критика чистого разума за вычетом вещей в себе есть берклианский идеализм. Смотри, история новой философии немецкое издание одна тысяча восемьсот шестьдесят девятого года, том пятый, страница сто пятнадцатая. Тут мы подошли к одному из курьезнейших эпизодов всей нашей махиады всего похода российских махистов против Энгельса и Маркса. Новейшее открытие Богданова и Базарова, Юшкевича и Валентинового, о котором они трубят на тысячи ладов, состоит в том, что Плеханов делает злосчастную попытку помирить Энгельса с Кантом при помощи компромиссной чуть-чуть познаваемой вещи в себе. Смотри очерки на странице 67 и многие другие. Это открытие наших махистов открывает перед нами поистине бездонную пропасть самой безбожной путаницы, самого чудовищного непонимания и Канта и всего хода развития немецкой классической философии. Основная черта философии Канта есть примирение материализма с идеализмом, компромисс между тем и другим. Сочетание в одной системе разнородных противоположных философских направлений. Когда Кант допускает, что нашим представлениям соответствует нечто вне нас, какая-то вещь в себе, то тут Кант материалист, когда он объявляет эту вещь в себе непознаваемой, трансцендентной, потусторонней. Кант выступает как идеалист,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 Кант с ним беспощадно вели борьбу и последовательные материалисты и последовательные идеалисты, а также чистые агностики и юмисты. Материалисты ставили Канту в вину его идеализм, опровергали идеалистические черты его системы, доказывали познаваемость, посюсторонность вещи в себе. Отсутствие принципиальной разницы между ней и явлением, необходимость выводить причинность и тому подобное не из априорных законов мысли, а из объективной действительности. Агностики и идеалисты ставили Канту в вину его допущение вещи в себе как уступку материализму, реализму или наивному реализму. Причём агностики отбрасывали кроме вещи в себе и априоризм, а идеалисты требовали последовательного выведения из чистой мысли не только априорных форм созерцания, а всего мира вообще, растягивая мышление человека до абстрактного я или до абсолютной идеи или до универсальной воли и так далее и тому подобное. И вот наши мохисты не заметив того, что они взяли себе в учителя людей, критиковавших Канта с точки зрения скептицизма и идеализма, принялись раздирать на себе ризы своя и посыпать головы пеплом, когда увидели чудовищных людей, критикующих Канта с диаметрально противоположной точки зрения. отвергающих в системе Канта самые малейшие элементы агностицизма, скептицизма и идеализма, доказывающих, что вещь в себе объективно реальна, вполне познаваема по существу, ничем принципиально не отличается от явления, превращается в явление на каждом шагу развития индивидуального сознания человека. и коллективного сознания человечества. "Кораул!" закричали они эту незаконное смешение материализма с кантианством. Когда я читаю уверения наших махистов, что они гораздо последовательнее и решительнее, чем какие-то устарелые материалисты, критикуют Канта, мне всегда кажется, что это внушаю кампанию зашёл Пуришкевич и кричит, и гораздо последовательнее и решительнее критиковал кадетов, чем вы, господа марксисты. Примечание. Кадеты члены Конституционно-демократической партии, ведущей партии либерально-монархической буржуазии в России. Партия кадетов была создана в октябре 1905 года.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 партия народной свободы. На самом деле, они не шли дальше требования конституционной монархии. Своей главной целью кадеты считали борьбу с революционным движением и стремились поделить власть с царём и помещиками, крепостниками. В годы Первой мировой войны кадеты активно поддерживали захватническую внешнюю политику царского правительства.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 Слов нет, господин Пуришкевич. Последовательные в политике люди могут и всегда будут критиковать кадетов с диаметрально противоположных точек зрения, но не следует всё-таки забывать, что вы критиковали кадетов за то, что они чрезчур демократы, а мы их за то, что они недостаточно демократы. Махисты критикуют Канта за то, что он чрезчур материалист. А мы его критикуем за то, что он недостаточно материалист. Махисты критикуют Канта справа, а мы слева, образчиками первого рода критики служат в истории классической немецкой философии юмист Шульце и субъективный идеалист Фихте. Как мы уже видели, они стараются вытравить реалистические элементы кантианства. Точно так же, как самого Канта критиковали Шульце и Фихте, так немецких неокантианцев второй половины XIX века критиковали юмисты Империо критики и субъективные идеалисты Эмменты. Та же линия Юма и Беркли выступала в чуточку поддавлённом словесном облачении. Мах и Авинариус упрекали Канта не за то, что он недостаточно реально, недостаточно материалистично смотрит на вещь в себе, а за то, что он допускает её существование, не за то, что он отказывается выводить причинность и необходимость природы из объективной действительности, а за то, что он вообще допускает какую-бы-то не было причинность и необходимость, кроме разве чисто логической И маньеты шли в ногу с эмпириокритиками, критикуя Канта тоже с юмисской и берклианской точки зрения. Например, Леклер в 1879 году в том самом сочинении, в котором он расхваливал Маха как замечательного философа, упрекал Канта за непоследовательность и податливость в сторону реализма, выразившиеся в понятии вещей в себе. этого номинального остатка от вульгарного реализма. Реализм современного естествознания в свете данной Беркли и Кантом критики познания. Страница 9. Примечание редакции. В вульгарном реализмом называет Леклер материализм, чтобы покрепче было. По нашему мнению, писал Леклер должны быть устранены все те составные части кантовой теории, которые тяготеют в сторону реализму с вульгарис как непоследовательность и ублюдочный продукт с точки зрения идеализма. непоследовательности и противоречия в учении Канта проистекают из смешения идеалистического критицизма с непревзойденными остатками. реалистической догматики реалистической догматикой называет Леклер материализм другой имманиент Йоганнес Ремке упрекал Канта за то что он вещью в себе реалистически отгораживается от Беркли Йоганнес Ремке мир как восприятие и понятие Берлин а до 1880 год страница девятая Примечания редакции. Философская деятельность Канта имела по существу полемический характер. Посредством вещей в себе он направлял свою философию против немецкого рационализма, то есть против старого идеаизма XVIII века, а посредством чистого созерцания против английского эмпиризма. Я бы сравнил кантовскую вещь в себе с подвижной заподнёй, поставленной над ямой. Вещичка высмотрит невинно и безопасно, а ступишь на неё и внезапно падаешь в пропасть мира в себе. Вот за что не любят Канта соратники Маха и Овинариуса и моненты, за то, что он приближается ко и в чём к пропасти материализма. А вот вам обрывки критики Канта слева. Фейербах упрекает Канта не за реализм, а за идеализм, называя его систему идеализмом на базе эмпиризма. Вот особенно важное рассуждение Фейербаха о Канте. Кант говорит: "Если мы рассматриваем предметы наших чувств как простые явления, как и следует их рассматривать, то мы тем самым признаём, что в основе явлений лежит вещь в себе, хотя мы и не знаем, как она устроена сама по себе, а знаем только её явление, то есть тот способ, каким на наши чувства влияет это неизвестное нечто. Следовательно, наш разум тем самым, что он принимает бытие явлений, признаёт также бытие вещей в себе. и поскольку мы можем сказать, что представлять себе такие сущности, которые лежат в основе явлений, то есть которые суть лишь мысленные сущности, не только позволительно, но и необходимо. Выбор в такое место из Канта, где вещи в себе рассматриваются просто как мысленная вещь, мысленная сущность, а не реальность, Фербах на это и направляет всю свою критику. следовательно, говорит он, предметы чувств, предметы опыта суть для разума только явления, а не истина. Мысленные сущности, видите ли, не представляют из себя действительных объектов для разума. Кантовская философия есть противоречие между субъектом и объектом, сущностью и существованием, мышлением и бытием. Сущность достаётся здесь разуму, существование чувством существование без сущности то есть существование явлений без объективной реальности есть простое явление это чувственные вещи сущность без существования это мысленные сущности ноумены no их можно и должно мыслить но им недостаёт существования по крайней мере для нас недостаёт объективности Они суть вещи в себе истинные вещи, но они не суть действительные вещи. Какое противоречие! Это делать истину от действительности, действительность от истины. Труды том второй, страница триста вторая, триста третья. Фербах упрекает Канта не за то, что он допускает вещи в себе, а за то, что он не допускает их. действительности, то есть объективной реальности, за то что он считает их простой мыслью, мысленными сущностями, а не сущностями, обладающими существованием, то есть реальными, действительно существующими. Фейербах упрекает Канта за отступление от материализма. Кантовская философия есть противоречие. писал Фьербах 26 марта 1858 года к Болину. Она ведёт с неизбежной необходимостью к фихтовскому идеализму или к сенсуализму. Первый вывод принадлежит прошлому, второй настоящему и будущему. Грюн в цитированном месте, примечание редакции. Мы уже видели, что Фейербах защищает объективный сенсуализм, то есть материализм. Новый поворот от Канта к агностицизму и идеализму, к Юму и Беркли, несомненно, реакционен даже с точки зрения Фейербаха. И его горячий последователь Альбрехт Рау, перенявший вместе с достоинствами Фейербаха недостатки его превзойдённые Марксом и Энгельсом, критиковал Канта всецело в духе своего учителя. Философия Канта есть амфиболия, двусмысленность. Она и материализм, и идеализм, и в этой её двойственной натуре заключается ключ к её сущности. В качестве материалиста или эмпириста Кант не может уклониться от того, чтобы признать за вещами вне нас бытие. Но в качестве идеалиста он не мог избавиться от предрассудка, что душа есть нечто совершенно отличное от чувственных вещей. Существуют действительные вещи и человеческий дух, который постигает эти вещи. Каким же образом этот дух приближается к совершенно отличным от него вещам? Увёртка у Канта следующая. Дух имеет известные познания априори, благодаря которым вещи должны являться ему так, как они ему и являются. Следовательно, то обстоятельство, что мы понимаем вещи так, как мы их понимаем, есть наше творение, ибо дух, живущий в нас, Есть ничто иное, как дух божий, и подобно тому, как Бог создал мир из ничего, так и дух человека создаёт из вещей нечто такое, чем эти вещи сами по себе не состоят. Таким образом, действительным вещам Кант гарантирует их бытие как вещам в себе. Душа необходима Канту, ибо без смертия есть для него нравственный постулат. вещь в себе, господа, говорит Раупо адресу Нёу-Кантианцев вообще и Пута Николанге, фальсифицировавшего историю материализма в особенности. Есть то, что отделяет идеализм Канта от идеализма Беркли. Она образует мост от идеализма к материализму. Такова моя критика кантовской философии. И пусть опровергнет эту критику кто может для материалиста развлечение познаний о приоре от вещи в себе совершенно излишне он нигде не прерывает постоянных связей в природе не считает материю и дух в корне различными между собой вещами а только сторонами одной и той же вещи и поэтому не нуждается ни в каких особых кунштюках чтобы приблизить дух к вещам. Альбрехт Рау. Философия Людвига Фейербаха. Современное естествознание и современная философская критика. Лейпциг, 1882 год, страницы 87 по 89. Примечание редакции. Далее Энгельс, как мы видели, упрекает Канта за то, что он агностик, а не за то, что он отступает от последовательного агностицизма. Ученик Энгельса Лафарг в 1900 году следующим образом полемизировал против кантианцев, к числу которых принадлежал тогда Шарль Раппорт. В начале XIX века наша буржуазия, покончив дело революционного разрушения, принялась отрицать свою вольтерианскую философию. В моду опять вошёл католицизм, который Шотбриан размалевал романтическими красками, и Себастьен Мерсье импортировал идеализм Канта, чтобы добить материализм энциклопедистов. пропагандисты, которого были диллитированы Робеспьером в конце XIX века, который будет носить в истории название век буржуазии. Интеллигенты пытаются раздавить при помощи философии Канта, материализм Маркса и Энгельса. Это реакционное движение началось В Германии, не в обиду будь сказано нашим социалистам-интегралистам, которые хотели бы приписать всю честь основателю их школы, Малону. Малон на самом деле сам вышел из школы Хюгберга, Бернштейна и других учеников Дюринга, начавших реформировать марксизм в Цюрихе. Лофарк говорит об известном идеином движении в немецком социализме во второй половине 70-х годов прошлого века. Примечание: имеется в виду оппортунистическое течение, сложившееся внутри германской социал-демократической партии во второй половине 70-х годов 19-го века. Главными идеологами этого течения были Херберг, Бернштейн, Шрам. Находившиеся под влиянием дюрингианства Бернштейн и Фирек, наряду с мостом и другими, активно способствовали распространению эклектических взглядов Дюринга в рядах германской социал-демократии. Хекберг, вкупившийся, по выражению Маркса, в партию благодаря своим деньгам, призывал сделать социализм общей человеческим движением. основываясь на чувстве справедливости как угнетённых, так и представителей высших классов. По инициативе Фирека в Берлине был создан мавританский клуб, в котором господствовало дюрингианство, и который ставил своей целью приобщать образованных лиц к социализму, добиваться классового сотрудничества рабочих с буржуазией. После введения в Германии исключительного закона против социалистов (1878 год) руководители Мавританского клуба, переехав в Цюрих, продолжали свои попытки привлечения буржуазии на сторону социализма, а портунистический антимарксистский характер группы Хергберга. Ярко проявился в вопросе о создании в Цюрихе центрального органа германской социал-демократической партии. Хекберг и его единомышленники считали, что газета не должна проводить революционную политику партии, что ей следует ограничится абстрактной проповедью социалистических идеалов. Партийное руководство Бабель, Либкнехт и другие недооценила оппортунистическую опасность по существу доверив Цюрихской группе издание газеты. В июле 1879 года в редактируемом Хегбергом журнале Ежегодник социальной науки и социальной политики была опубликована статья Ретроспективный обзор социалистическое движение в Германии, в которой осуждалась революционная тактика партии. Авторы статьи Херберг, Шрам и Бернштейн обвиняли партию в том, что она спровоцировала исключительный закон своими нападками на буржуазию. призывали к союзу с буржуазией и подчинению ей, считая, что рабочий класс не в состоянии добиться своего освобождения собственными силами. Эти оппортунистические реформистские взгляды вызвали резкий протест со стороны Карла Маркса и Фридриха Энгельса, справедливо увидевших в них предательство партии. и выступивших в сентябре 1879 года с знаменитым циркулярным письмом. Смотри Маркс и Энгельс Избранные письма, издание 1953 года, страницы с 324 по 331. Бешенная атака Маркса, писал Ленин, давая характеристику борьбы основоположников марксизма против оппортунизма. привела к тому, что оппортунисты отступили и истушевались. В письме от 19 ноября 1879 года Маркс извещает, что Херберга из редакционной комиссии удалили, а от его идей отреклись все влиятельные вожаки партии: Бэбель, Либкнехт, Бракке и так далее. Смотри сочинение пятое издание том пятнадцатый страница двести тридцать седьмая. Впоследствии Хекберг и Шрам отошли от рабочего движения, Бернштейн же, временно отказавшись от проповеди апортунизма, стал одним из лидеров германской социал-демократии. Однако теоретическая путаница и апортунистическая позиция Занятые Бернштейном в конце 70-х годов оказались не случайными. После смерти Энгельса он открыто выступил с ревизией марксизма, выдвинув оппортунистический лозунг: движение всё, конечная цель ничто, явившийся дальнейшим развитием основных положений в статье от 1879 года. Следует ожидать, что и Жарре с Фурнье, и наши интеллигенты тоже преподнесут нам Канта, когда они освоятся с его терминологией. Рапорт ошибается, когда он уверяет, что для Маркса существует тождество идеи и реальности. Прежде всего, мы не употребляем никогда подобной метафизической фразеологии. Идея так же реально, как объект, отражением которого в мозгу она является. Чтобы немножко развлечь товарищей, которым приходится знакомиться с буржуазной философией, я изложу, в чем состоит эта знаменитая проблема, столь сильно занимавшая спиритуалистические умы. Рабочий, который ест колбасу и который получает пять франков в день. знает очень хорошо, что хозяин его обкрадывает, и что он питается свиным мясом, что хозяин вор, и что колбаса приятна на вкус и питательна для тела. Ничего подобного, говорит буржуазный софист. Все равно зовут ли его перроном, юмом или кантом, мне не рабочего на этот счет есть его личное, то есть субъективное мнение. Он мог бы с таким же правом думать, что у хозяин его благодетель, и что колбаса состоит из рубленной кожи, ибо он не может знать вещей в себе. Вопрос неверно поставлен, и в этом и состоит его трудность. Чтобы познать объект, человек должен сначала проверить, не обманывают ли его его чувства. Химики пошли дальше. проникли внутрь тел, анализировали их, разложили на их элементы, потом произвели обратную процедуру, то есть синтез, составили тела из их элементов. С того момента, как человек оказывается в состоянии из этих элементов производить вещи для своего употребления, он может, как говорит Энгельс, считать, что знает вещи в себе. Бог христиан, если бы он существовал, и если бы он создал мир, не сделал бы ничего большего. Поль Лафарг. Материализм Маркса и идеализм Канта. В газете Социалист. Примечание редакции. От 25 февраля 1900 года. Мы позволили себе привести эту длинную выписку, чтобы показать как понял Энгельс Лафарг, и как он критиковал Канта слева, не за те стороны кантианства, которыми оно отличается от юмизма, а за те, которые общие и Канту, и Юму, не за допущение вещи в себе, а за недостаточно материалистичный взгляд на неё. Наконец, и Каутский в своей этике критикует Канта то же с точки зрения диаметрально противоположной юмизму и берклианству. В свойствах моей зрительной способности, пишет он против гносеологии Канта, лежит то, что я вижу зеленое, красное, белое, но то, что зеленое есть нечто иное, чем красное, свидетельствует о чем-то лежащем вне меня. о действительном различии вещей. Соотношение и различие самих вещей, указываемые мне отдельными представлениями в пространстве и времени, суть действительные соотношения и различия внешнего мира. Они не обусловливаются характером моей познавательной способности. В таком случае Если бы верно было учение Канта об идеальности времени и пространства, о мире вне нас, мы не могли бы знать ничего, не могли бы знать даже того, что он существует. Страница тридцать третья, тридцать четвертая русского перевода. Итак, вся школа Фейербаха, Маркса и Энгельса пошла от Канта влево. к полному отрицанию всякого идеализма и всякого агностицизма. А наши махисты пошли за реакционным направлением в философии за Махом и Авенариусом, критиковавшими Канта с юмистской и берклианской точки зрения. Конечно, идти за какому угодно идейным реакционером святое право. всякого гражданина и в особенности всякого интеллигента но если люди порвавшиеся радикальным образом с самыми основами марксизма в философии начинают потом вертеться, путать, вилять, уверять, что они тоже марксисты в философии, что они почти согласны с Марксом и чуточку только его дополнили, это уже зрелище совсем неприятное Часть вторая. О том, как Эмперио-символист Юшкевич посмеялся над Эмперио-критиком Черновым. Смешное, конечно, видеть, пишет господин Юшкевич, как господин Чернов из агностического позитивиста, кантиста и из пансерианца Михайловского хочет сделать престечу Махаи и Авинариуса. Смешно тут прежде всего поразительное невежество господина Юшкевича. Как и все ворошиловы, он прикрывает это невежество набором учёных слов и имён. Цитированная фраза стоит в параграфе, посвящённом отношению махизма к марксизму. И взявшись толковать об этом, господин Юшкевич не знает, что для Энгельса, как и для всякого материалиста, И сторонники линии Юма, и сторонники линии Канта одинаково агностики. Поэтому противополагать агностицизм вообще махизму, когда Мах даже сам признаёт себя сторонником Юма, значит быть просто философски безграмотным. Слова агностический позитивизм тоже нелепо, ибо позитивистами и называют себя сторонники Юма. Господин Юшкевич, взявший себе в учителя Пессольта, должен был знать, что Пессольт прямо относит эмпириу критицизм к позитивизму, наконец, преплетать имена Агюста Конта и Герберта Спенсера опять-таки нелепо. Ибо марксизм отвергает не то, чем отличается один позитивист от другого, а то, что есть у них общего, то, что делает философа позитивистом в отличие от материалиста. Весь этот набор слов понадобился нашему Ворошилову для того, чтобы заговорить читателя, оглушить его звоном слов, отвлечь внимание к ничтожным пустякам. Вот суть дела. А это суть дела состоит в коренном расхождении материализма с совсем широким течением позитивизма, внутри которого находятся и Ангуст Конт, и Спенсер, и Михайловский, и ряд неокантианцев, и Мах с Авенариусом. Эту суть дела, столь полнишей определённостью выразил Энгельс. в своём Людвиге Фейербахе, когда он всех кантианцев и юмистов того времени, то есть в 80-х годов прошлого века, отнёс к лагерю жалких эклектиков, крыхаборов, плохкнакер, буквально ущемитель блохи и тому подобное. Смотри, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, избранные произведения в двух томах, том второй это на 1955 года издания страница 356 к кому могут и к кому должны относиться эти характеристики об этом наши ворошилы вы подумать не пожелали и так как они не умеют думать, то мы им приведём одно наглядное сопоставление Энгельс не приводит никаких имён Говоря и в 1888, и в 1892 годах о кантианцах и юмистах вообще. Примечание. Ленин имеет в виду работы Энгельса, Людвиг Фейербаха и конец классической немецкой философии до 1888 года и введение к английскому изданию до 1892 года работы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 Это ссылка на сочинение Штарке о Фейербахе, которое разбирал Энгельс. Штарке, говорит Энгельс, усердно старается защитить Фейербаха от нападений и учений тех доцентов, которые шумят теперь в Германии под именем философов. Для людей, интересующихся выродившимся потомством классической немецкой философии,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 Энгельс хотел пощадить читателя, то есть избавить социал-демократов от приятного знакомства с выродившимися болтунами именующими себя философами. Кто же эти представители выродившегося потомства? Открываем книгу Штарке. Штарке Людвиг Фейербах Штутгарт 1 на 1885 год Примечание редакции И читаем постоянные ссылки на сторонников Юма и Канта. Вот этих двух линий отгораживает Штарке Фейербаха. Цитируют при этом Штарке Риеля, Виндельбанда, Ланге. Страницы третье, восемнадцатый по девятнадцатый, сто двадцать седьмая и следующие у Штарке. Открываем книгу Авинариуса «Человеческое понятие о мире». Вышедшую в 1891 году, и читаем на странице 120 первого немецкого издания. Конечный результат нашего анализа находится в соответствии, хотя и не в абсолютном, сообразно с различием точек зрения с тем, к чему пришли другие исследователи, как например, Ласмахриль Вунд, сравни также Шпенгауера. над кем смеялся наш Ворошилов-Юшкевич Авинариус нисколько не сомневается в своей принципиальной близости не по частному вопросу, а по вопросу о конечном результате империокритицизма к контианцам, риллю и ласу, к идеалисту Вунту, маха он упоминает между двумя контианцами И в самом деле, разве же это не одна компания, когда Риль и Ласс подчищали Канта под Юма, а Мах и Авенариус подчищали Юма под Беркли. Удивительно ли, что Энгельс хотел пощадить немецких рабочих, избавить их от близкого знакомства со всей этой компанией доцентов, ущемляющих блахо. Энгельс умел щидить немецких рабочих, а в арашиловы не щидят русского читателя. Необходимо заметить, что эклектическое по сути дело соединение Канта с Юмом или Юма с Беркли, возможно, так сказать, в разных пропорциях, с преимущественным подчёркиванием то одного, то другого элемента смеси. Выше мы видели, например, что открыто признаёт себя и Маха солипсистами, то есть последовательными берклеанцами, только один махист Клейн Петтер. Наоборот, юмизм в воззрениях Маха и Авинариуса подчёркивают многие ученики и сторонники их: Питсольт, Вилли Пирсон, русский эмпириокритик Лисевич, француз Анри де Лакруа и другие. Библиотека международного философского конгресса том 4 Анри де Лакруа Давид Юм и критическая философия примечание редакции Автор относит к сторонникам Юма Авинариуса и имманентов в Германии Ренувье и его школу неокритицистов во Франции Приведём один пример особенно крупного учёного который в философии тоже соединял Юма с Беркли, но ударение переносил на материалистические элементы такой смеси. Это знаменитый английский естествоиспытатель Гексли, который пустил в ход термин агностик и которого несомненно имел в виду Энгельс, и прежде всего и больше всего, когда говорил об английском агностицизме. Энгельс назвал в 1892 году такого типа агностиков стыдливыми материалистами. Смотри, Фридрих Энгельс в введение к английскому изданию работы «Развитие социализма от утопии к науке». Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Избранные произведения в двух томах. Том второй. Издание 1955 года. Страница 89. Английский спиритуалист Джеймс Уорд, нападая в своей книге на натурализм и агностицизм, главным образом на научного вождя агностицизма Гексле, подтверждает оценку Энгельса, когда говорит: у Гексле уклон в сторону признания первенства за физической стороной рядом элементов по маху выражен часто настолько сильно, что тут вообще едва ли возможно говорить о параллелизмы. Несмотря на то, что Гексли чрезвычайно горячо отвергает кличку материалиста как позорную для его незапятнанного агностицизма, я не знаю другого писателя более заслуживающего такой клички. И Джеймс Уорд приводит такие заявления Гексли в подтверждение своего мнения. Все те, кто знаком с историей науки, согласятся, что её прогресс во все времена, а сначала и теперь более чем когда-либо означает расширение области того, что мы называем материей и причинностью. И, соответственно, этому постепенное исчезновение из всех областей человеческой мысли того, что мы называем духом и самопроизвольностью или само по себе неважно будем ли мы выражать явление феномены материи в терминах духа или явление духа в терминах материи и та и другая формулировка в известном относительном смысле истинна это относительно устойчивые комплексы элементов по маху но с точки зрения прогресса науки Материалистическая терминология во всех отношениях предпочтительнее, ибо она связывает мысль с другими явлениями мира, тогда как обратная или спиритуалистическая терминология крайне бессодержательна и не ведёт ни к чему, кроме путаницы и темноты. Едва ли может быть сомнение в том, что чем дальше идёт вперёд наука, тем более широко и тем более последовательно все явления природы будут представляемы посредством материалистических формул или символов. Так рассуждал стыдливый материалист Гексли, не хотевший ни в каком случае признавать материализма как метафизики. незаконно идущей дальше групп ощущений. И тот же Гексли писал: "Если бы я вынужден был выбирать между абсолютным материализмом и абсолютным идеализмом, я был бы вынужден принять последний. Единственное, что нам достоверно известно, это существование духовного мира". Философия Гексли точно также есть смесь юмизма и берклианства, как и философия Маха. Но у Гексли берклианские выпады и случайность, а агностицизм его есть фиговый листок материализма. У Маха окраска смеси иная, и тот же спиритуалист Уорт, аж истощенно воюя с Гексли, ласково треплет по плечу Авинариуса. И Маха. Часть 3. Иманенты как соратники Маха и Авенариуса. Говоря об имперio-критицизме, мы не могли избежать неоднократных ссылок на философов так называемой имманентной школы, главными представителями которой являются Шуппе, Леклер, Ремке и Шуберт Золдер. необходимо рассмотреть теперь отношение эмпириокритицизма к имманентам и сущность философии, проповедуемой последними. Мах писал в 1902 году: "В настоящее время я вижу, как целый ряд философов, позитивистов, эмпириокритиков, сторонников имманентной философии, как и очень немногих естествоиспытателей, не зная ничего друг о друге, начал пробивать новые пути, которые при всех индивидуальных различиях сходятся почти в одном пункте. Анализ ощущений страница 9. Здесь, во-первых, надо отметить на редкость правдивое признание Маха, что очень немногие естествоиспытатели принадлежат к сторонникам якобы новый, на деле очень старой юмистско-берклианской философии. Во-вторых, чрезвычайно важен взгляд Маха на эту новую философию как на широкое течение, в котором и моненты стоят наравне с эмпириокритиками и позитивистами. Таким образом раскрывается, повторяет Мах в предисловии к русскому переводу «Анализа ощущений» 1906 года, одно общее движение. Страница четвертая. очень близок я, говорит в другом месте Мах, к последователям имманентной философии. Я не нашёл в этой книге очерк теории познания и логики Шуппе ничего, с чем я охотно не согласился бы, сделав самые большие незначительные поправки. Шуберте-Зольдерн, Мах тоже считает идущим очень близкими путями а вильгельм шуппе даже посвящает свой последний и сводный, так сказать, философский труд познание и заблуждение другой основоположник империокритицизма авинариус писал в 1894 году что его радует и ободряет сочувствие шуппе империокритицизму и что различие между ним и шуппе может быть существует только временно Трехмесячник Научной философии. Это на 1894 год, 18 год издания. Тетрадь первая, страница 29. Примечание редакции. Наконец, Пецольд, учение которого Лисеевич считает последним словом эмпириокритицизма, прямо провозглашает вождями нового направления именно Троицу Шуппе, Маха и Авинариуса. В видении в философию чистого опыта, том 2, 1904 год, страница 295. Примечание редакции. При этом Пессольт решительно восстаёт против Вилле, едва ли не единственного видного махиста, который устыдился такой родни, как Шупп, и не старался принципиально отгородиться от него, за что ученик Авинариуса получил от дорогого учителя замечание авинариус написал выше приведённые слова о шупе в своём примечании к статье вилли против шупа причём добавил что критика вилли вышла, пожалуй, интенсивнее чем было нужно здесь же статья вилли против шупа познакомившись с оценкой иммоментов эмпирио критиками Перейдём к оценке Империо критиков и моментами. Отзыв Леклера в 1879 году мы уже отметили. Шуберт Золдерн в 1882 году прямо отмечает своё согласие частью Сфихта старшим. То есть с знаменитым представителем субъективного идеализма Йоганном Готлибом Фихте, у которого был такой же неудачный философский сынок, как и у Иосифа Дизггена, затем с Шупп леклером, Авинариусом и частью Ремке, причём с особенным удовольствием цитируется Мах. Принцип сохранения работы, история и корень его. Примечание редакции. Против естественноисторической метафизики доктор Рихард фон Шуберт Зольдерн о трансцендентности объекта и субъекта. Адна 1882 год, страница тридцать седьмая, пятый параграф. Сравни его же основы теории познания. Адна 1884 год, страница третья. Примечание редакции. Так называют все реакционные доценты и профессора в Германии, естественно, исторический материализм. Шупп в 1893 году после выхода человеческого понятия о мире Авинариуса приветствовал это сочинение в открытом письме к Авинариусу как подтверждение наивного реализма, защищаемого, дескать, и самим Шуппом. Моё понимание мышления, писал Шуппе, прекрасно сходится с вашим авенариосовским чистым опытом. Затем в 1896 году Шуберт Золдерн, подводя итоги тому методологическому направлению в философии, на которое он опирается, ведёт свою родословную от Беркли и Юма через Ланге. Ланге датируют собственное начало нашего направления в Германии. И долее Ласса Шуппа и компании Авенариуса и Маха из неокантианцев Риля, из французов Ренуи и так далее. Доктор Рихард фон Шуберт Золдерн Человеческое счастье и социальный вопрос. 1896 год, страница 5 и 6. Примечание редакции. Наконец, в программном введении На печатанном в первом номере специального философского органа Имманиентов наряду с объявлением войны материализму и выражением сочувствия Шарлю Ренувье читаем: даже в лагере самых естествоиспытателей поднимаются уже голоса единичных естествоиспытателей, чтобы проповедовать против растущего самомнения их товарищи по специальности против нефилософского духа. обладавшего естественными науками. Таков, например, физик Мах. Повсюду приходят в движение свежие силы и работают над тем, чтобы разрушить слепую веру в непогрешимость естествознания, и начинают снова искать других путей в глубины таинственного, искать лучшего входа в жилище истины. Два слова о Шарле Реновие. Это глава влиятельной и распространённой во Франции школы так называемых неокритицистов. Теоретическая философия его соединение феноменализма Юма с априоризмом Канта, вещь в себе решительно отвергается. Связь явлений, порядок, закон объявляется априорным. Закон пишется с большой буквы и превращается в базу религии. католические папы в восторге от этой философии. Махист Вильль с негодованием называет Ренувье вторым апостолом Павлом, абсурдантом высшей школы, казуистическим проповедником свободы воли. Против школьной мудрости страница сто двадцать девятая. Примечание редакции. И вот эти какие-то единомышленники и монентов горячо приветствуют философию Маха. когда его механика вышла во французском переводе Орган неокритицистов, философский ежегодник. Орган французских неокритицистов выходил в Париже с 1890 по 1913 год под редакцией Пельёна, издаваемый сотрудником и учеником Ренувье Пельёном. Вписал Бесполезно говорить о том, до какой степени своей критикой субстанции вещи, вещи в себе, позитивная наука господина Маха согласуется с неокритицизским идеализмом. Том 15, 1904 год, страница 179. Что касается русских махистов, то они все стыдятся своего родства с имманентами. и новую конечную. Нельзя было и ждать от людей, не пошедших сознательно по дорожке Струвы Меншикова и компании. Только Базаров называет некоторых представителей имманентной школы реалистами. Примечание: Реалисты в современной философии некоторые представители имманентной школы, вышедшей из кантьянства, школа Маха, Авинориуса и многие родственные им течения находят, что отвергать исходный пункт наивного реализма нет решительно никаких оснований. Учерки. Страница двадцать шестая. Богданов коротко и фактически неверно заявляет, что имманентная школа только промежуточная форма между кантианством и империоу критицизмом. Империомонизм, третий том, 22 страница. Чернов пишет: "Вообще имманенты лишь одной стороной своей теории подходят к позитивизму, а другими далеко выходят из его рамок". Философские и социологические этюды, тридцать седьмая страница. Валентинов говорит, что и монументная школа облегла эти махиские мысли в непригодную форму и уперлась в тупик салипсизма. Как видите, тут чего хочешь, того и просишь. И конституция, и севрюжено с хреном, и реализм, и салипсизм. сказать прямо и ясно правду про иманентов наши махисты боятся дело в том что иманенты самые отявленные реакционеры прямые проповедники федеизма цельные в своём марекобесии люди нет ни одного из них который бы не подводил открыто своих наиболее теоретических работ по гносеологии к защите религии оправданию того или иного средневековья. Леклер в 1879 году защищает свою философию как удовлетворяющую все требования религиозно настроенного ума. Ремке в 1880 году посвящает свою теорию познания протестанскому пастору Бидерману и заканчивает книжку проповедью не сверхчувственного бога, а бога как реального понятия. За это должно быть Базаров отнёс некоторых иманентов к реалистам, причём объективация этого реального понятия предоставляется и разрешается практической жизнью. Образцом же научной теологии объявляется Христианская догматика Бидермана в шупе в журнале для имманентной философии уверяет, что если имманенты отрицают трансцендентное, то под это понятие вовсе не подходит Бог и будущая жизнь. Журнал Имманентной философии, том 2, страница 52, примечание редакции. В своей этике он отстаивает связь нравственного закона с метафизическим миросозерцанием и осуждает бессмысленную фразу об отделении церкви от государства доктор Вильгельм Шуп Основы этики и философии права Бреславль 1881 год страницы 181 325 примечание редакции Шуберт Золдерн в своих основах теории познания выводит преэкзистенцию, предсуществование нашего я до бытия нашего тела и постэкзистенцию после существования я после тела, то есть бессмертие души. И так далее. В своём социальном вопросе он рядом с социальными реформами защищает сословное избирательное право против Бebel. Говорит, что социал-демократы игнорируют факт, что без божественного дара ни счастья не было бы счастья, и не при этом плачатся. Материализм, где господствует, кто в наше время верит в потустороннюю жизнь, хотя бы только в возможности, того считают дураком там же. И вот эти какие-то немецкие меньшиковы абсурданты, ничуть не менее высокой пробы, чем Ренувье, живут в прочном конкубинате с эмпириокритиками. Теоретическое родство их неоспоримо. Кантианство у Имманенов не больше, чем у Пессольца или Персона. Мы видели выше, что они сами признают себя учениками Юма и Беркли. И такая оценка Имманенов общепризнана в философской литературе. Чтобы показать наглядно, из каких гносеологических посылок исходят эти соратники Маха и Авинариуса, приведём несколько теоретических основных положений из сочинений имонентов. Леклер в 1879 году не выдумал ещё название имоненты, которое означает собственно опытный, данный в опыте, и которое представляет из себя такую же лживую вывеску для прикрытия гнилья, как лживые вывески европейских буржуазных партий. В первом своём сочинении Леклер открыто и прямо называет себя критическим идеалистом. Канта он критикует здесь, как мы уже видели, за уступки материализму, определённо указывая свой путь от Канта к Фихте и Беркли. Против материализма вообще и против склонности к материализму большинства, естественно, испытателей, в особенности Леклер ведет такую же беспощадную борьбу, как и Шубе, и Шуберт Зольдерн, и Ремке. Вернемся назад, говорит Леклер, к точке зрения критического идеализма. Не будем приписывать природе в целом и процессам природы трансцендентного существования, то есть существования вне человеческого сознания. Тогда для субъекта и совокупность тел и его собственное тело, поскольку он его видит и осязает, вместе со всеми изменениями его будет непосредственно данным явлением пространственно связанных со существованием и последовательностей во времени, и всё объяснение природы сводится к констатированию законов этих сосуществований и последовательностей. Назад к Канту, говорили реакционеры неокантианцы. Назад к Фихте и к Беркли, вот что говорят по сути дела реакционеры и моненты. Для Леклера всё сущее есть комплексы ощущений, причём одни классы свойств, действующих на наши чувства, обозначаются, например, буквой М. а другие классы, действующие на другие объекты природы, буквы n. И при этом Леклер говорит о природе как о явлении сознания не отдельного человека, а человеческого рода. Если принять во внимание, что Леклер выпустил эту книгу в той самой Праге, где Мах был профессором физики, и что Леклер цитирует с восторгом только Ерхальтунг дэр арбайт Маха, вышедшая в 1872 году, то невольно является вопросом. Не следует ли признать сторонника фиделизма и откровенного идеалиста Леклера действительным родоначальником оригинальной философии Маха? Что касается Шуппа, который пришел по словам Леклера. очерки монистической теории познания Брыславы 1882 год страница 10 примечание редакции к одинаковым результатам то он как мы уже видели действительно претендует на защиту наивного реализма И горько плачется в открытом письме к Овинариусу по поводу установившегося извращения моей Вильгельма Шуппе теории познания в субъективный идеализм. В чем состоит грубая мошенническая проделка, называемая защитой реализма и моментом Шуппе? Это достаточно видно из такой его фразы, сказанной против Вунта. которые не колеблясь относят имманентов к фихтеанцам, к субъективным идеалистам. Философские исследования в цитированном месте, страницы триста восемьдесят шестая, триста девяносто седьмая, четыреста седьмая. Примечание редакции. У меня, возражал Шупе Вунту. Положение бытие есть сознание имеет тот смысл, что у сознания без внешнего мира немыслимо, что у следовательно последний принадлежит к первому, то есть многократно уже мною примечавшаяся и разъяснявшаяся абсолютная связь того и другого, в какой связи они составляют единое первоначальное целое бытие. Вильгельм Шупп Имманентная философия и Вильгельм Вундт в журнале Имманентная философия том второй страница сто девяносто пятое Примечание редакции Большую надо иметь наивность, чтобы не видеть чистокровного субъективного идеализма в подобном реализме Подумайте только Внешний мир принадлежит к сознанию и находится в абсолютной связи с ним Действительно, оклеветали бедного профессора в установившемся причислении его к субъективным идеалистам. С принципиальной координации Авинариуса подобная философия совпадает всецело. Их не оторвут вдруг от друга никакие оговорки и протесты Чернова и Валентинова. Обе философии вместе будут отправлены в музей реакционных фабрикатов. немецкой профессоры как курьёз свидетельствующий поки и паки о недомысли господина Валентинова отметим что он шупп называет солипсистом само собой понятно что шупп также энергично клялся и божился что он не солипсист писал специальные статьи на эту тему как мах 500 и компания а базаровской статьёй в очерках сугубо восхищается. Хотелось бы мне перевести на немецкий язык изречение Базарова: чувственное представление и есть вне нас существующая действительность, и послать его сколько-нибудь толковому имманиенту. Он расцеловал бы Базарова и зацеловал бы его так же, как расцеловали Маха и Овинариуса Шубе, Леклера и Шуберт из Ольдерны. Ибо изречение Базарова есть альфа и омега учений и монументной школы. Вот вам наконец и Шуберт Зольдерн. Материализм естествознания, метафизика, признание объективной реальности внешнего мира — главный враг этого философа. Основная теория познания 1884 год, страница 31 и вся вторая глава. Метафизика и естествознание. И естествознание абстрагирует от всех отношений сознания. Вот в чём главное зло. В этом и состоит материализм. Ибо из ощущений, а следовательно, состояний сознания человек не может выйти. Конечно, признаётся Шуберт Золдерн в 1896 году. Моеточка зрения есть теоретика познавательный солипсизм. социальный вопрос страница 10, но не метафизический, не практический, то, что нам дано непосредственно это ощущение, комплексы постоянно меняющихся ощущений. Материальный процесс производства, говорит Шуберт Золдерн, Маркс принял за причину внутренних процессов и мотивов точно таким же образом и столь же фальшиво, как естествознание принимает обще человечеству внешний мир за причину индивидуальных внутренних миров социальный вопрос страница 18 насчёт связи исторического материализма Маркса с естественным историческим материализмом и философским материализмом вообще этот соратник Махани не думает сомневаться Многие, даже, пожалуй, большинство, будут с того мнения, что с точки зрения гносиологии логически салипсисской невозможно никакая метафизика, то есть, что метафизика всегда трансцендентна. По более зрелым размышлениям я не могу присоединиться к этому мнению. Вот мои доводы. непосредственная основа всего данного есть духовная солипсистская связь, центральным пунктом которой является индивидуальное я, индивидуальный мир представлений с его телом. Остальной мир немыслим без этого я, и это я немыслимо без остального мира. С уничтожением индивидуального я мир тоже разлетается в прах, что невозможно. А с уничтожением остального мира не остается места и для индивидуального я, так как оно может быть отделено от мира только логически, а не во времени и в пространстве. Поэтому моё индивидуальное я неизбежно должно существовать и после моей смерти, раз только с ним не уничтожается весь мир. Там же страница двадцать третья. принципиальная координация комплексу ощущений и прочая махисская пошлость служит верную службу кому следует Что такое потусторонний мир с солипсистской точки зрения это лишь возможный опыт в будущем для меня там же Конечно спиритизм например не доказал своего янзайст но ни в каком случае против спиритизма не может быть выдвинут материализм естествознания ибо этот материализм как мы видели есть лишь одна сторона мирового процесса внутри принципиальной координации все объемлющей духовной связи Это всё говорится в том самом философском введении к социальному вопросу от 1896 года, в котором Шуберт Золдерн всё время выступает под ручку с махом и авинариусом. Махизм только у кучки российских махистов служит исключительно для интеллигентской болтовни. а на родине его роль лакея по отношению к федеизму превозглашается открыто